Удушлив смрад злодейства моего. На мне печать древнейшего проклятия, убийство брата. Жаждаю горю, всем сердцем рвусь, Но не могу молиться. Помилования нет такой вине. Как человек, сколеблющийся целью, Не знаю, что начать. И ничего не делаю. Когда бы кровью брата был весь покрыт я, Разве и тогда мыть не в силах неба эти руки? Что делала бы благость без злодейств? Кого б тогда прощало милосердие? Мы молимся, чтоб Бог нам не дал пасть Или вызволил из глубины падения. Отчаиваться рано, выше взор. Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне? Нет, так нельзя. Я не вернул добыч. При мне все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева. За что прощать того, кто тверд в грехе? У нас не редкость, правда, что преступник грозится пальцем в золотых перстнях, и самые плоды его злодейства есть откуп от законности? Не то там, наверху. Там, в подлинности голый лежат деяния наши без прикрас, и мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ».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 «Ангелы, на помощь! Скорей, колени, гнитесь! Сердце сталь! Стань, как хрящи новорожденных мягкой! Все поправимо!» Отходит вглубь сцены и становится на колени. Входит Гамлет. Гамлет. Он молится. Такой удобный миг. Удар мечом, и он взовьется к небу, и вот возмездие. Так ли разберем? Меня отца лишает проходимец, А я зато его убийцу шлю в небесный рай. Да это ведь награда, о не мщенье. Отец погиб с раздутым животом, Весь вспучившись, как май от грешных соков. Бог весть, какой еще за это спрос, Но по всему, наверное, немалый. Так месть ли это, если негодяй Испустит дух, когда он чист от скверны И весь готов к далекому пути? Нет, назад мой меч, До боли страшной встречи, Когда он будет в гневе или пьян, В объятиях сна или нечистой неги, В пылу азарта, с бранью на устах Или в помыслах о новом зле, С размаху руби его, Чтоб он свалился в ад, Ногами вверх, весь черный от пороков. Но мать меня звала. еще поцарствуй отсрочка это лишь а не лекарство уходит король поднимаясь слова поряд а чувства к низу гнут а слов без чувств вверху не признают уходит.